Глава 11. Итак, у меня был пистолет, амнезия и прогрессирующее нервное расстройство. А значит, я была готова прикоснуться к чему-то прекрасному, доброму, светлому и вечному. Но это оказалось не так-то просто. На моём пути к просветлению встали двое охранников Конгресса, которые заявили, что вход в конференц-зал только по приглашениям. Наверное, с точки зрения Джеррима и Питерса, проповедника, стремящегося расширить свою аудиторию, это было нелепо. Но техасские бизнесмены почему-то не хотели видеть в своей среде случайных людей. Я уже собиралась расплакаться и повернуться к Грегу. На самом деле, я прикидывала, на кого из охранников прыгнуть в первую очередь, когда за моей спиной снова вырос специальный агент Джонсон. Вот ваше приглашение, мисс, сказал он. Вы одобрили? Я посмотрела на бейдж, на котором красовалась какая-то вымышленная фамилия и фотография той 30-летней тетки, которую я теперь вижу в зеркале. Мило и немного торжествующе улыбнулась охранникам и позволила им открыть для меня двери. Обыскивать меня на предмет оружия они не стали. Это ж Техас. Когда я вошла внутрь, проповедь уже началась, и Джеремайя Питерс изрекал в микрофон милое сердце любой домохозяйки банальности. Что-то про мир во всем мире, любовь, согласие. Относись к своему ближнему так, как ты бы хотел, чтобы он относился к тебе. Что вообще бред, потому что у людей могут быть совершенно разные вкусы и всякое такое прочее». Я прошла в зал, нашла свободное место около стены и прислонилась к ней плечом. И сразу же заметила нечто странное. Вопреки моим ожиданиям, техасских бизнесменов проповедь заинтересовала. «Я-то думала, что они будут слушать в полуха». Ну, вот как я: смотреть в пол глаза и еле-еле переговариваться о чём-то своём в ожидании, пока эта тягомотина закончится. Но они прямо-таки внимали. В зале была тишина, прерываемая лишь лёгкими шёрохами, когда кто-то кивал в такт мыслям Питерса. Несколько человек записывали лекцию на телефон, несколько предпринимателей, и это только в моём поле зрения, и вовсе прослезились. Поведение публики настолько не вязалось с набором банальностей, которые нёс проповедник со сцены, что я даже заподозрила у строителей конгресса в коллективном розыгрыше, который они решили устроить для Питерса с какой-то непонятной мне целью. Но люди выглядели достаточно искренне. Пожалуй, вдалось не найти такого количества безработных актёров в мосовке, чтобы они могли заполнить этот зал. Возможно, подумала я, дело не в том, что он говорит, а в том, как Я прислушалась повнимательнее. Голос у Питерса был вполне обычный, в смысле, громкий, пропущенный через динамики, хорошо поставленный, приятный голос какого-нибудь ведущего прогноза погоды с местного канала. Он не пробирал до мурашек, не вызывал никаких мистических вибраций. Он просто говорил слова, и эти слова почему-то западали людям в душу. Даже профессиональные телохранители слушали его раскры во рте. Все слушали и внимали. и впитывал мудрость, которой в этих вещах даже не пахло. Все, кроме меня, может быть, так знало об этом эффекте, и именно поэтому агенты отказывались сюда заходить. И тогда этот человек понял, что всё, что ему было нужно для счастья, у него уже было. У него было хорошее здоровье, красивая жена, умные и любящие дети, прекрасный дом с уже почти выплаченным ипотечным кредитом, комфортная машина и интересная работа. У него было всё для счастья, но он не был счастлив. И знаете, почему? Потому что ему всё равно не хватало одного элемента, нематериального и на первый взгляд не такого уж и важного элемента, о котором не говорят в новостях и почти не снимают фильмов. Вообще с таким текстом можно было продавать всё что угодно. Трансгендерный переход, новые барессосы Кирби. таймшер на мальдивских островах, сайт знакомств для свингеров, новые технологичные покрытия для крыши. Но поскольку Питерс был проповедником, было очевидно, что речь идёт о именно провозгласил он. Вы совершенно правильно поняли, что я говорю о вере. Я зевнула. Этой ночью я проспала всего несколько часов, не потому, что мне не хотелось, а потому что я боялась засыпать и старалась всячески оттянуть этот момент с помощью кофе и энергетиков. Но усталость в конце концов взяла своё, и где-то в 4:00 утра я отключилась. И тогда мне уже было всё равно, проснусь ли я с собой или кем-то ещё. И хотя я проснулась, точнее, меня разбудил проникший из смежного номера Грег, почти не отдохнувший, это всё ещё была я. Грег, очевидно, тоже не был уверен до конца, потому что сначала задал мне несколько контрольных вопросов, и лишь потом выдохнул с облегчением. Но я не говорю о вере в какой-то всемогущий и непостижимый сверхразум, существующий непонятно где. Я не говорю о вере в древнего мудрого бородатого старца, сидящего на облаке. Продолжу гнуть свою линию Иеремии. И теперь вы спросите меня: "Братья и сёстры, а какой же вере я говорю?" О той вере, что изменит вашу жизнь раз и навсегда. Стоит ли вам впустить её в своё сердце? а той вере, для которой нет ничего невозможного, а той вере, что способна творить чудеса. Я подумал о том, что сейчас прямо-таки идеальный момент для начала шоу исцеления, и не ошиблась. И прежде чем я продолжу, давайте я продемонстрирую вам некоторые из этих чудес. Сказал Джеремайя Питерс. Он подал кому-то знак, и на сцену выпустили первую порцию инвалидов. Это были те самые колясочники, что привлекли моё внимание в лобби. Расскажи, что с тобой случилось, брат? обратился питерск к первому из колясочников. Я сломал позвоночник, когда катался на лыжах, ответил колясочник. Это произошло 12 лет назад, и с тех пор нижняя половина тела у меня парализована. Веришь ли ты, что когда-нибудь снова сможешь встать на ноги? Врачи говорят, что на это нет ни единого шанса. Нет! Широким жестом Питерс отверг мнение специалистов в сторону. Я говорю не о врачах. Врачи это муравьи, случайно забравшиеся под капот автомобиля и копошащиеся там. Но муравьи не способны постичь принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Врачи это нейросети, компилирующие результат из уже известных фрагментов, но они не способны написать симфонию. Речь сейчас идёт не о врачах, брат, а о тебе. Веришь ли ты, что когда-нибудь снова сможешь встать на ноги? И Питерс снова поднёс микрофон к лицу инвалида. Наверное, я должен был бы ответить да, сказал тот. Но я не уверен. Ты не уверен, брат? Нет. Итак, братья и сёстры, он не уверен, провозгласил Питерс. Он не уверен, потому что вера его слаба, но здесь и сейчас это не имеет никакого значения и не может помешать его исцелению, ибо я верю в то, что он снова сможет ходить, и моя вера сильна и безгранична, и её хватит на всех. «Сейчас я поделюсь с этим человеком своей верой, и вы узрите, что она на самом деле может творить чудеса!» На мой вкус он несколько затянул с прелюдией, но, наверное, таковы правила игры в мире, где обретаются подобные личности. «Я верю в то, что ты можешь ходить, брат!» Проорал Питерс, сунул микрофон под мышку и протянул обе руки к колясочнику. «Встань и иди!» Неудачливо вы лыжник потянулся ему навстречу, их запястья переплелись, а потом Питерс одним мощным рывком вытащил человека из его кресла. Нолбу у проповедника выступило испарина, но это скорее от миссионерского экстаза, чем от физического напряжения. Инвалид изобразил на лице напряжения, а потом сделал ровкий, неуверенный шаг. Питерс тут же выпустил его руки из своих и быстро отошёл в сторону. Инвалид не падал. Более того, он сделал ещё один шаг. И безмерное удивление отразилось на его лице. "Я хожу!" крикнул он в заботливо подставленный помощником Питерс с микрофоном. "Это чудо!" заявил Питерс из зала с восторгом экстаза. Меня происходящее не слишком впечатлило, потому что я не была знакома с историей болезни данного конкретного индивидуума и видела его первый раз в жизни. А так кого угодно можно посадить в инвалидную коляску, а потом помочь из неё выбраться, даже меня. Дальнейшее общение с колясочниками произошло уже без первоначального пафоса, но в итоге все они оказались на ногах. И после обязательных дифирамбов в адрес чудотворца смогли самостоятельно спуститься со сцены. Настала очередь слепых. Ну, вроде это будет зрелищно. Он просто начнёт сдирать с их лиц тёмные очки и кричать, чтобы они прозрели, и они прозреют. А зал наблюдал за сим нехитрым действом, как будто на их глазах отронный коллайдер из глины и костылей построили. Когда Питерс снял очки с первого стыпово, рядом со мной нарисовался какой-то излишне худощавый чувак в мешком висевшем на нём деловом костюме. Он был похож на предпринимателя, примерно так же, как я, на русскую балерину, но это же Техас, так что чёрт его знает. Веришь ли ты, сестра, спросил он. Во что? машинально спросила я. В то, что если ты хочешь жить, то тебе стоит пойти со мной. Это заявление заставило меня посмотреть на него повнимательнее. Он был худой и одновременно с этим какой-то мощный, и это был тот род мышц, который невозможно накачать в спортзале. У него было открытое и совершенно незнакомое мне лицо и доброжелательная улыбка, но в глубине зрачков его глаз жила тревога. А может быть, ему просто туфли натирали? Я не уверена. Я не слишком хороший физиономист. Надежда на то, что это и есть прескакавший мне на помощь Кавалерия отголосок той жизни, о которой я ни черта не помнила, было загорелось в моей душе, но почти тут же потухло. Я совершенно не помнила этого человека, и если он действительно мог бы быть на моей стороне, не существовало ни единой причины, которую я могла бы объяснить, как он тут оказался. Разумеется, я тут же задала ему вопрос, который напрашивался в числе первых. Вопрос, который с некоторой вероятностью мог бы прояснить ситуацию и объяснить мне, что тут происходит. Вопрос глубокий, жизненный и, можно даже сказать, философский. «А ты, собственно, кто такой?» «Я Реджи», — сказал он. «Неужели ты не помнишь меня, Боб?» Я скосила глаза и посмотрела на его бейдж. Там было написано другое имя — Джозеф. А фотография выглядела так, словно ее вклеивали туда в попыхах. Он знал моё имя, настоящее, а не то, что было вписано в приглашение. Возможно, он и есть та помощь, которая была мне нужна и которую я уже отчаянно ждать. А возможно, это очередной развод. Совершенно не помню, сказала я. Значит, мы были знакомы? Крайне недолго, но я до сих пор не могу тебя забыть, сказал он, почему-то. И вот ещё одна странность. Все смотрели на сцену, где Питерс исцелял страждущих, и не могли оторвать от этого представления глаз. А мы с Реджи смотрели друг на друга. Значит, на него местная магия тоже не действовала. Как мы познакомились, спросила я. Меня пригласили для экспертизы горсти праха, который могла оказаться твоим знаковым вампиром, сказал он. Хм, звучит правдоподобно. У меня даже был один знакомый вампир. Правда, я не слышала, чтобы он упокоился. У нас мало времени, сказал Рэдджи. Какое у тебя задание? Этот вопрос меня напряг. Он говорил, что знал меня по прошлой жизни. Это было, ну, вполне нормально. Если сделать небольшую скидку тому бреду, что он нёс про экспертизу горстке праха. Это можно было как-то объяснить, но он знал, что у меня есть какое-то задание. И это означало, что он знает и про мою нынешнюю жизнь. Откуда? Зачем? Кто он такой? Это он, да? Реджи мотнул головой в сторону сцены. «Такс уже не первый раз пытается его устранить. Он знает о Такс, знает о Питерсе и о том, что Такс играет против него. Он каким-то образом нашел меня здесь, куда агенты Такс почему-то не захотели зайти или продекламировали такое нежелание. Все это было очень трудно объяснить. «Пойдем со мной», — сказал Реджи, так и не дождавшись ответа. Они перекрыли чёрный ход, но мы прорвёмся. Я перевела взгляд на сцену. Там как раз вскакивал с больничной каталки неизлечимо больной, а мисс сестра отбросила капельницу и кричала у микрофона: "Это чудо, чудо!" Рэджет аккуратно взял меня под локоть нефункционирующей руки. "Пойдём со мной", настоячил он. Наверное, это было хорошее предложение, учитывая обстоятельства. И, наверное, мне стоило бы с ним согласиться. Но тут у меня заиграло Не знаю что, просто взыграло. Пойти с ним – это палеотив. Возможно, он поможет мне ускользнуть от такс и объяснит, какого черта тут, собственно говоря, происходит. Но какой в этом толк, если завтра, послезавтра или через неделю я все равно все забуду? Реджи не мог вылечить мою амнезию, а Питерс, возможно, мог. Грег говорил, что мы с ним как-то связаны. И если я исполню свою роль в этой истории, то память вернется или хотя бы перестанет обнуляться. Питерс говорил, что способен творить чудеса. Если хотя бы кто-то из этих двоих не врал, то у меня есть шанс. Тем временем на сцене, над Джеремаю с неотвратимостью спазающего ледника, наплывала та монументальная женщина из тьмы. Веришь ли ты, сестра? Верю, брат. Веришь ли ты? Верю. Так и ссли же. Верю. Зал ахнул. Я тоже ахнул. потому что взобравшийся на сцену айсберг внезапно исчез. Точнее, он превратился в сосульку, запутавшуюся в складках платья, из которого можно было сшить парковый шитер. «Ну ладно», — сказала я своей циничной и ни во что не верящей половине. А это он как сделал. Колясочников, слепых и даже больного на каталке можно было легко подделать, но колышущиеся телеса этого бегемота в человеческом обличье казались вполне настоящими. И как он это провернул? Проткнул булавкой из маскированной под одежду и державль? А ашмётки куда делись? Или если уж на то пошло, и она по-настоящему похудела, куда делись излишки растянутой кожи? Как вообще сама эта кожа сейчас выглядит? Есть ли растяжки и целлюлит? Или косметологам с страны пора бить тревогу? Ибо с таким конкурентом им не совладать. Я поняла, что мне необходимо подобраться поближе. Вы субы дела локоть из руки Реджи и двинулись к сцене. Я мог бы увести тебя силой, прошептал он. Ты мог бы попробовать, сказала я. И даже если бы у тебя получилось, я хотела бы посмотреть, как ты будешь пробиваться через заблокированный чёрный ход. Если я стану тебе мешать, мне следовало догадаться, сказал он. Боб, ты ни черта не понимаешь в том, что происходит. Я пытаюсь разобраться, а ты мне мешаешь. А, ладно. Помни, что я где-то здесь. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Из-за этой чёртовой заминки я опоздала. Пока мы припирались с Реджем, и он хватал меня за руки, сдувшийся дирижабль успел покинуть сцену, и помощники Питерса технично спрятали его за кулисами. Джерремай вытерл бапот, простёр руки к залу и обратился к публике. Теперь, когда все страждущие получили утешение, когда больные получили исцеление, а сомневающиеся, если таковые здесь были, перестали сомневаться, Пришло время рассказать вам, во что именно я верю, разгласил он. "Минуточку", крикнула я. "Минуточку, брат". Он услышал и посмотрел на меня, и весь зал посмотрел на меня. К слову о страждущих, сказала я на полтона ниже. Орать уже не было смысла. Всё внимание присутствующих и так было приковано ко мне. "Возможно, мне тоже нужна твоя помощь, брат". "Так, поднимайся на сцену, сестра". сказал он, не выказывав ни капли раздражения от того, что моё явление вынудило его отказаться от заготовленного сценария. Поднимайся на сцену и поведай мне, что тебя беспокоит. О, тут целый список. Меня беспокоило мутная история с потерей памяти. Моё туманное прошлое и не менее туманное будущее. Сколькие ребята из TAXS, которые настаивали, что я должна убить человека. Непонятный Реджи, который, похоже, знал обо мне что-то, чего не знала я сама. Глава деструктивного культа, который мог оказаться настоящим чудотворцем. По крайней мере, всё к этому шло. И тот факт, что пистолет, который я засунула сзади за пояс джинсов, сместился во время ходьбы и грозил вывалиться на сцену в любой момент. из-за чего я могу оказаться в довольно неловком положении. Что меня беспокоит, брат? Я не знаю, с чего я и начать.